Дом, тропинка. Я сидела на полу перед телевизором, глядя, как долговязая женщина обучает новичков основам йоги. Вьюга склоняла голову на бок, возможно, пытаясь, как и я, разгадать тайну гибкости этой дамы. Я старалась быть хорошей ученицей, а Петрушка мешался под ногами и мяукал в изумлении от недостаточного количества корма в миске. Анна зашла в гостиную и стала вставать в те же позы, что и я. Кажется, это поза воина. Может, подобрать феминитив к этому слову? Может, лучше сосредоточиться? Она рассмеялась, но я говорила серьёзно. Обнаружив, что йога учит дышать, я на выдохе представляла себе всё, что мне хотелось изгнать из себя. Сказать, сколько раз мне звонили после вернисажа, чтобы пригласить тебя на интервью. Все жаждут поговорить с тобой, Фабиана. Не хочу, чтобы успех вскружил тебе голову. Но только что была продана последняя картина серии. Я потеряла равновесие и упала на попу. Ты не хочешь, чтобы у меня вскружила голову, а ведёшь меня на американские горки. Я на такое не подписывалась. Ты считаешь нормальным покупать картины, написанные во время нервного шока? Мне стыдно даже думать об этом. Они не видели, в каких условиях ты написала эти работы, они видят только их красоту. Теперь засмеялась я. Конечно. Ку-ку, Анна, ты со мной говоришь? Эти приторные фразы, пожалуйста, оставь кому-нибудь другому. А что ты хотела услышать? Что это провал? Всем жутко не понравилось и тебя раскритиковали за неуместный разговор о депрессии, об утрате? Наоборот, многие хотят, чтобы ты выступила, рассказала свою историю. Людям интересно, как ты смогла написать 15 таких мощных работ. Какая же Анна прекрасная. Я вела себя резко и была всем недовольна, но её ничто не могло поколебать. Я бы многое отдала, чтобы получить хоть крохи её уверенности. Теперь женщина в телевизоре предлагала дышать сидя. Мы с Анной послушно сели. Я закрыла глаза и впустила образы, возникавшие у меня в голове. Сначала я увидела отца. Мы вдвоём были в саду. Он смешил меня, показывая, как можно пропалывать сорняки на максимальной скорости. Горло сжалось. Считал ли он тогда дни, которые ему остались? Могла ли я что-то сделать, чтобы он держался за свою жизнь? Потом я подумала об Итене. Я всё ещё чувствовала его слишком крепкие объятия и выдохнула, пытаясь забыть это неприятное ощущение. Как он мог так долго жить с тайной на сердце? Почему он не злился на мою мать за то, что все эти годы она заставляла его молчать? Затем я представила Фреда, который со своей кухни посылал мне воздушный поцелуй. Вдох. Выдох. Фридрих, если бы ты знал, как даже самые малые твои действия каждый день утешают меня. Я сделала вдох и удерживала воздух в лёгких, пока в груди не начало жечь. Я аж подскочила, когда Анна внезапно прервала наш сеанс йоги. Ты когда-нибудь слышала о доме Тропинка? Он открыт уже месяц. Нет. Это что, клуб бегнов? Она выключила телевизор. Расслабляться полезно, но пора шевелиться. Пойдём, я покажу тебе. Одевайся, жду на улице. Когда я вышла из мастерской, Анна наполняла птичьи кормушки. Синицы поползли. И несколько горлец ждали обеда и распевали во всё горло. Я внезапно ощутила вдохновение. Я изобриту звуковые пластыри с птичьим пением. Хорошая идея, правда? Анна кивнула, посвистывая. Расскажи мне о Шарле. Как у вас дела? Она покраснела и ускорила шаг. Только не говори, что не заметила, что с того вечера я не на чую на маяке. Я откнула её локтем, и она ответила тем же, смеясь. Мы шли по главной улице у подножия горы. Спустя несколько минут Анна указала на огромный синий дом, скрывавшийся за деревьями. Это спортивный центр премиум-класса, она обняла меня. Ага, я так и представляю. Сделаем из тебя чемпионку мира по бодибилдингу. Я нахмурилась. Ну что это? Иди сюда. Открывая дверь, я услышала фортепиано. Играли так нежно и печально, что я замерла и не двигалась до конца пьесы. Мы были в маленькой гостиной, показавшейся мне центром притяжения всего дома. К нам подошла Лия, женщина, с которой я познакомилась на вернисаже. "Анна, Фабьяна, какой замечательный сюрприз! Я так рада вас видеть". Она повернулась ко мне. Она лучилась энергией, как будто только что задавала ритм на тренировке, только вот место ничем не напоминало спортивный центр. "Хотите, я покажу вам дом? Пойдёмте". Я попыталась улыбнуться, хотя ничего не понимала. Моё замешательство забавляло Анну. Лия представила меня даме, сидевшей за фортепиано. Король, это Фабьена Дюбуа, замечательная местная художница. Здравствуйте, Король. Вы играли что-то очень красивое. Она широко улыбнулась, наигрывая уже более радостную мелодию. Лия повела нас в комнату, похожую на кафетерий. Это столовая. Чуть дальше кухня. Она открыта и днём, и ночью, и если кому-то захочется перекусить, можем сразу принести что-то вкусное. Я обожаю эту комнату. Она такая светлая. Было уже поздно спрашивать. Я сама должна была догадаться, где мы. На столе я увидела брошюру, на которой было написано. «Дом-тропинка. Палеотивный уход». Я не успела никак отреагировать. Лия уже вела нас по коридору. Вот здесь комнаты пациентов. Мы открылись только несколько недель назад, но все восемь комнат заняты. Как вы заметили, отсюда замечательный вид. Вы же недалеко живете в Абиена. Да, несколько минут пешком. Из мастерской я вижу тот же пейзаж. Пойдёмте ко мне в кабинет. Проходя мимо одной из комнат, я увидел мужчину в кресле-качалке. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я никогда не забуду его взгляд. В кабинете Лея спросила меня: "Ну вот, Анна рассказала вам о моём проекте. Я подняла брови и вопросительно посмотрела на Анну. Нет. Женщины обменялись взглядом заговорщиц. Лия продолжила: Мы хотели бы украсить дом вашими полотнами. Как видите, у нас белые стены. Получается чистое и светло, но мы с коллегами единодушны: здесь неуютно. Мы вспомнили о вас. Я сразу подумала о Луизе Лебон. Она встретила бы предложение Лии с восторгом и напомнила бы, что вот мне и представился случай почувствовать себя полезной. Но что, если я не справлюсь? Если мне на самом деле нечего им дать? Лия ждала ответа, улыбаясь Анне, но я уже нашла выход из положения. К сожалению, я продала все оставшиеся работы. Да это же потрясающе. Поздравляю. Значит, вы напишете новые? Анна посмотрела на меня, и я поняла, что попытка бегства провалилась. Я задумалась. «Если вы не против, я хотела бы прийти ещё раз, чтобы погрузиться в атмосферу этого места. Может быть, это поможет мне написать для вас картины. Я буду совсем незаметной». Лия расхохоталась, хлопая в ладоши. «За такой смех хочется ухватиться». «Стать незаметной?» «Наоборот, будьте заметны, Фабьена. И приходите, когда хотите». Я сказала вам тем вечером, у меня дома висит уже несколько ваших работ, а здесь мой второй дом. Для меня, естественно, повесить ваши картины в доме тропинка. Полная кипучая энергия Илья крепко пожала руку нам обеим в знак того, что сделка заключена».